Третий день разношерстная флотилия держала курс на юго-запад. Бесшумные рыбьей стаи скользя вдоль имперских берегов. Осталось позади устья Тилы, близился разлом. Пираты не показывались, зато император вдосталь насмотрелся на последствия их набегов. Прибрежных деревушках мало, где остались целые дома, все больше одни лишь закопченные печные трубы, да немногочисленные выжившие, выбирающиеся на пожарищах. Морские разбойники свирепели и выметали все частую, забирали рабов, сколько могли увести. Пронеслись слухи, что на рынках полуденного берега живой товар резко подскочил в цене.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 что ждал Эмилиин и его обитателей после того, как через них прокатится волна вторжения. Император, Сямни, Сежес, Вольные, Легаты и Центурионы, простые легионеры, все высыпали на палубы, дорезив глазах, в умолча марширующие шеренги чудовищ. Впрочем, слово «марширующие» едва ли тут подходит. Козлоногие просто брели без строя, без порядка, просто брели. Однако за ними оставалась самая настоящая пустыня. Ободранные ноги и скелеты деревьев, лишившиеся ветвей, коры и листьев, разметанные по бревну жилища, разорванные в клочья звери и птицы, кто не смог сбежать или улететь». Флотилию преследовал неотступно сладковатый запах тления. Однако постепенно поток козлоногих предела потом и вовсе сошел на нет. Взором императора и его свит открылся пустой мертвый берег. Не только с опустошенными лесами и уничтоженными селениями, но и с отравленными родниками. Как оказалось, козлоногие не поленились стащить в русло ручьев и речек, груды падали. Легионеры мрачно молчали. Увиденное обессиливало, полнило ужасом. Даже если они каким-то образом победят, что делать с этой безжизненной пустыней, уже расползшейся по самым старым, коренным имперским землям? «Там, поди, и землиц-то родить не будет!» Услыхал император безнадежные слова одного из серебряных лад, седоусового ветерана, прошедшего кошмар битвы с алмазным и деревянными мечами. Правитель Мельина сжал зубы, однако прошел мимо. «Людей убедит только победа, никак не слова, пусть даже самые мудрые и правильные!» Козлоногие прокатились мимо, сгинули кошмарным наваждением, а грибцы уже безо всяких понуканий налегали на весла. Счет шел на дни, самое большее на недели. Разлом они миновали ярким солнечным днем. Император мог только поразиться, как близко подступила к морю роковая трещина. Очертание, жуткая рана, рассекшая плоть мельина, скрывал привычный уже туман. Однако за туманом, на недоступном ранее восходном краю разлома, высились ступенчатые тени исполинских пирамид. — Из с какой же мы начнем? — никому не обращаясь, вздохнулась Ижес, сидя в направлявшейся к берегу шлюпке. — Самый первый, — отозвался император, — если не увидим ничего, что направило бы наши поиски в ином направлении. Следом за ними гребли другие лодки, серебряные латы в полном вооружении, готовые прикрыть правителя Мелина и его телохранителей вольных. А еще дальше отваливали тяжелые баркасы с гномами. Баламут на отказался оставаться в резерве. Ирт уходит в эту пирамиду, значит, станет и с места уже не сойдет. Набычившись, втолковывал упрямый гному, смехавшемуся императору. — А я, повелитель, с тобой пойду, и даже не возражай. Что твои легионеры в постройках понимают? Целый день в затылках прочешь там, где мне одного взгляда хватит. — Ты, баламут, кого хочешь, перетолкуешь, — недовольно буркнулась и жест. И откуда у гнома такая разговорчивость? — — А потому что скала учился убеждать, — не моргнув глазом парировал баламут. — Вот ведь ой-ой-ой, какое терпение надобно, госпожа волшебница, и вообще. Мне ведь еще надо одну чародейку говорить, нашего гномояда отведать. — Что? Гномояда? Ни за что, баламут. Ты что это себе вообразил? — — Ничего я не воображал, не моя, Сижес, а только хотел вас к нашему костерку позвать. Сесть редком, поговорить лотком. Гном радостно осклабился. — Нечасто нашему брату случается с такой красотой гномоядом поделиться. Сижес вроде как возмущенно затрясла головой, однако щеки-чародейки предательски покраснели. Высадка прошла безо всяких происшествий. Легионеры и гномы спокойно высадились. Панцирники под прикрытием стрелков, лучников, велитов и гномов-арбалетчиков продвинулись на полулиги от берега. Никого и ничего. Буйно зеленеют кусты и перекликаются пичуги, смехотунчики А впереди...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 На той стороне маршируют сотни тысяч козлоногих, оставляя после себя мертвую пустыню. А тут, возле самого разлома, спокойно цветут кусты. Порхает птицы беззаботные, мелочь, и в раскинули свои плети, усеянные голубоватыми венчиками. «Не поверишь, что на востоке кипит война, страшнее которой мой мир еще не ведал». «И пирамиды. Все же справа. Как тут выбрать? Или действительно нет никакой разницы? Но ведь они все разные. Высокие, пониже, ступенчатые, сверкающие заглаженными гранями. Как выбрать?» «А выбирать придется. И он, император, не может ошибиться. Отряд миновал первую, ближайшую к берегу моря пирамиду».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 «Вот это!» — указал император. «Разумное решение. По крайней мере, не придется крушить стены таранами», — хмыкнулась и жест. «Было еще одно отличие. Две первые пирамиды высились посреди широкого пятна умертвленной земли, спекшейся словно от огня до крепости настоящего гранита».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 гордо заявил тот тогда строй своих перед входом серебряные латы во второй круг оцеплением словно заправский полководец принялась распоряжаться дану мой император ты сижес киртинор вольные идем внутрь надо же полушутливо поджала губы чародейка быстро выучилась распоряжаться дочь дану «Надо ж хоть немного побыть королевой, прежде чем мой император возьмет в жены дочь барона Брагги», — язвительно парировала Сиамни. Они вплотную приблизились к строению. Шли налегке, только баламут навьюшил себе на спину совершенно неподъемного вида заплечный мешок. «Ну, пирамида!» — проворчал гном, когда они подошли вплотную. «И чего тут особенного?»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 «И зачем только здесь вход? Для кого он устроен? Что, предполагалось, сюда кто-то станет заходить?» «Нет, мой повелитель!» — вдруг выступил баламот. «И ты ж не тут строили, сразу видно. У нас и камня-то такого днем с фонарем не сыскать. Откуда ты из другого места тянули, точно? Гляньте сами, ей же полтысячи лет, самое меньшее!»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 В рост человека барельефа, на них, повернувшись в профиль к зрителю, стояли странные и неприятного вида человекоподобные существа. Но именно подобные и именно существа. На ногах длинные пальцы заканчивались загнутыми когтями, высокий заостренный череп, совершенно лишенный волос, вокруг глубоких глазниц... Неприятного вида бахрома, больше напоминавшая щупальца. Сильно выдавшийся вперед подбородок, без губы, рот, бровей тоже нет. — Эй, урод! — сплюнул Баламут. — Не, у нас таких кошмаров не водится. Уж на что кобальды кривые косы, а этот им фору даст. — Козлоногие похлеще будут, — заметила Сежез.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 Зачем прокладывать ведущий в никуда ход? Тогда разумнее было бы просто заложить сам вход. — Это бесспорно верно, мой император. Тяжело созадачено взялась за подбородок. Я могу применить заклятие поиска пустот, хотя мне и не очень нравится идея пустить в ход нашу магию в этом месте. — Мне тоже не нравится, но другого выхода нет. «Стойте!» — произнесла Сиамни, касаясь плеча императора. «Не надо никаких заклинаний!» Правитель Мельина обернулся и едва не вздрогнул. Глаза его тайды заполнял недоброй памяти золотистый пламень. Сила деревянного меча властно потребовала себе видящую народа Дану. Зачарованный клинок, может, давно покинул Мельин, но память о нем осталась и ее уже не избыть, можно только истребить. — Отойдите. — Все. Властно приказалась эктакан подобно тому, как она приказывала в те дни, когда крошечный отряд в Дану шел сквозь ненавистную империю, оставляя за собой трупы и пожары. Император нехотя посторонился. Было в этом что-то неправильное. Этот цвет не должен возвращаться, несмотря ни на какую нужду. Видящее народа Дану прижало щекой к желтоватому, назреватому камню. По его поверхности тоже велись руны, сами собой начавшие складываться в слова. В сознании зазвучал мерный глуховатый голос, четко по разделениям выговаривавший незнакомые слоги, то же, что высечено при входе. Следом за звуком чужой речи пришло и понимание. Темное поглотит светлое, чтобы засиять. Пальцы сям не ползли по грубо вырезанным символам, и все тот же мерный мертвый голос продолжал читать ей, словно прямо в уши: Дунрак Норкуман, Нортимерян Нурисенг, «Поглощающее право обращая во тьму.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 ся мне не задумывалась как и почему магия деревянного меча позволила ей прочесть древние письмена неведомой силой перенесенные в мильин. она не думала о явной связи между силами, сотворившими в свое время царь дерева, или же давшими ему способность плодоносить, рождая и мельсторн раз в столетие, если конечно его не подобрали руки истинной дану.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 «И окропит жертвенный камень кровью существа, способного говорить и страдать, и тогда дорога откроется ему», — громко прочитала Сиамния. Накатывали дурнота и усталость, и, что со стороны заметил император, золотистый свет в глазах его тайда, наконец, померк. «Опять магия крови», — пробурчала Сижес. «Что ж, понятно». «Все очень понятно. Пирамиды способны вбирать в себя силу, с тем, чтобы потом выдать ее всю, без остатка. Разумеется, по приказу строителей». Император молча обхватил Сиамни за плечи, и она в полуобмороке уткнулась ему в плечо. Жесткая сталь доспехов показалась ей в тот миг мягче любой перины. «Должен быть другой ход». Баламот присел на кортышке возле перекрывшей дорогу плиты. — Там пустота и... — Только воздуха. — Ты ж говорил, мол, ничего не чувствую. — Говорил, прекрасная госпожа-чародейка. Но как только государыня мне прочитала эти строки, с меня словно хмель слетел. Ну, знаете, когда после попойки на тебя бочонок ледяной воды опрокидывают. — Не знаю. «И знать не хочу!» — ядовито отрезала и жест. «На меня никто и никогда никаких бочонков не опрокидывал». «Что, госпожа волшебница, никогда и не гуляли так, что только наутро под столом и просыпаешься? Так ведь тогда вы, считай, ничего в жизни не видывали». «Ничего! Вот справимся с этой нечистью. Устроим пир на весь мир. Я лично прикажу» чтобы вам самого наилучшего гномояда понесли. Гномояд он такой, от него в голове сперва мутнеет, а потом проясняется, а потом первый раз под стол падаешь, и вот тут-то...» «Господин гном!» — скандализированная сверхмера Сежес аж подскочила на месте. опять ты за свое! Опять этот гномояд!» — И вообще попрошу прекратить эти грязные намеки! Я? Падать под стол? Какая наглость! — Что, уже лишь по нами, о госпожа-чародейка? Даже кубка одного-единственного с нами не выпьете! Горестно осведомился Баламут. — Выпью, выпью! — прошепела Сижес. — Только о чем ты сейчас болтаешь, сударь-гном?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 — А еще понял, что есть там продых или какая-нибудь дыра, потому что воздух проходит. — Подниматься эта дура должна, — точно говорил. Он постучал по камню обухом секеры. — И совсем не обязательно кого-то там резать и что-то там кровью кропить. Да ж, придумать же такое, изорги. — Сможешь найти, как эта дверь открывается? — Если госпожа-чародейка мне поможет, то да. — кивнул Баламут. — Сежес, прошу тебя. Повернулся к разъярённой волшебнице-император. — Повинуйся моему повелителю, — боркнула та. — Ну, господин гном, чего от меня требуется? Кномоят не предлагать? — ты и надо что найти, где тут стенок, стенах что двигаться может. Баламут уже шарил ладонями по облицовке. — Я чар никаких не чувствую. Каменюку это, скорее всего, поднимает обычным противовесом. — А зачем тогда кропить что-то кровью? — Скорее всего, имеется магическая защёлка. Или что-то в этом роде, мой император, — пояснила волшебница. — Она вполне могла срабатывать от жертвенной крови. Такую устроить совсем несложно. — Хорошо. Яртенор, поддержи мою госпожу. Баламут. А что дальше? Император не договорил, потому что СЖС вдруг хлопнула в ладоши и указала на ничем не отличавшуюся от соседней плиту в стене. Здесь. Тяги за ней. Молодец, Баламут. Я бы не додумалась. Ничего, госпожа Чердник, я еще и ваше мнение гнома еде переменю. Кольцо у России упут сподобит, ухмыльнулся гном. Так а теперь посмотрим. «Не разучился ли еще старик-баламут с механическими игрушками обращаться?» Гном сбросил ремни, расстегнул здоровенные пряжки, откинул клапан. Открылись целые ряды блестящих инструментов, расположенных в идеальном порядке. Тут были и сверла, и стамески, и долота, и клещи, и щипцы, и даже небольшая кувалда. Больше всего императора удивила слуховая трубка — которую Баламут с самым серьезным видом немедля засунул себе в ухо. — Госпожа Сежес, а не можете ли вы эти тяги слегка качнуть, ну, самую малость? Я знаю, что маги их не сдвинуть, они от такого напрочь защищены, но... — Что за вопросы? — поджала губы — Конечно, смогу. Будут тут всякие непочтительные гномы, мнящие спаить меня своим гномоядом, «Сомневаться в моих способностях. Смотри!» Она сжала руки перед грудью, по лицу прошла гримаса боли. С тяжким выдохом Сежес откинулась назад всем телом, навалившись на едва успевшего подхватить ее императора. Сам правитель Мельина ничего не услышал, однако физиономия Баламута расплылась в довольной улыбке. Он пару раз передвинул рожок с места на место, прослушивая стену. «Благодарю, госпожа Сижес. С меня бочонок? Нет, два бочонка. Самого крутого гномояда? Духоломного, какой только можно сыскать у подгорного племени. Все загудело в лучшем виде до мельчайшей тяги, даже крепеж весь отозвался. А теперь, отзвиньте все, мне работать надо». Посвистывая и не обращая более ни на что внимания, баламут выудил из рюкзака странного вида рукоять и несколько круглых коробок, у каждой щель в боку, откуда выглядывают блестящие зубья шестерни. Гном насадил одну из коробок на рукоять, вкусно щелкая зажимами, приладил к прорези овальный диск с надетой на него цепью, усаженной острыми зубами. — Таким только узников в пыточной стращать заметила была баламут ухмыльнулся моей штуковиной, драгоценный госпожа всего что угодно разрез можно поку завода пружины хватит а где пружину то полюбопытствовал и император да и здесь в коробе ткнул пальцем гном одна раскрутится другую вставлю а уж заводить их по новой после станем Баламут встал у стены, широко расставив ноги, и нажал рычажок на пружинной коробке. Цепь закрутилась, зубья вгрызлись в камень, заклубилась пыль. Вскоре гном прорезал щель в полторы пяди, но завод кончился, цепь замерла. Баламут быстро сменил пружинную обойму, и его аппарат вновь вгрызся в стену. В конце концов выпиленный каменный квадрат с грохотом рухнул на пол, обдав всех мелкими осколками и взбив осевшую было пыль. После этого настал черед странного вида зажимов и тонких щипцов, рукоятки которых гном немедленно растил, привинтив к ним длинные штифты. Потом пошло в ход сверло, снова пила, снова сверло. Смешно шевеля губами, словно беззвучно разговаривая сам с собой — Баламут копался в стене, временами там что-то позвякивало, полязгивало и щелкало. Остальные терпеливо ждали. Снаружи трижды прибегали гонцы, донося, что все в порядке и ничего подозрительного не замечено. Легионеры и гномы продолжали стоять в боевых порядках, отдыхая посменно. «Ага!» Баламут, наконец, хлопнул в ладоши. «Вот и все, судри мои!» Невелика хитрость оказалась. Да куда им, супротив нашего гномьего сверлота? Госпожа Чародейка, сударыня Сежес, не откажите в любезности. Выдерните вот этот зажим торчащий. Хм. обязательно я? Ну ладно, Баламут, так и быть. Который? Вот этот? Угу, кивнул гном и не бойтесь, вы ведь, так сказать, разделяете со мной тут всю славу!» Сижест только головой покачал, раздраженно поджав губы. И стоило ей выдернуть указанный баламутом инструмент, как плита с грохотом рванулась вверх, словно подброшенная невидимой исполинской рукой. От сотрясения, казалось, сейчас расколется потолок. Облако пыли, брызнувшие острые осколки... Каменная громада ударилась о невидимую упор наверху, перекосилась и намертво заклинила. «Вот и все, сударь!» — баламут развел руками. «Спасибо тебе, гноми!» — проговорил император, и тот церемонно поклонился. «Я бы так не смогла!» — покачала головой, пришедшая к тому времени в себя Сиамни. «У тебя, прекрасный госпожа, в другом таланты!» Баламут вновь поклонился, прижимая ладонь к сердцу. «У тебя свои, у меня свои. То ли станем все вместе держаться, никакие козлоногие твари против нас не сдюжат». «Прекрасные слова, Баламут», — кивнул император. «Что ж, идемте дальше». Пирамида оказалась настоящим лабиринтом. За первой дверью тянулись узкие коридоры, расходясь в разных направлениях. Тут и там в стенах были устроены ниши на манер погребальных. И вольные лишь мрачно стискивали эфесы, проходя мимо иссохших костяков. Человеческих и не только. Иные были замурованы по пояс, иные — по самое горло. — Что скажешь, Тайда? — шепнул император, когда они миновали одну из таких ниш, В геноцепях повис желтый скелет, судя по вытянутому и заостренному черепу, одного из тех существ, чьи изображения были высечены снаружи у входа. «То же самое. Магия крови!» — также тихо отозвалась Сиамни, невольно поежившись. Ей показалось, что из ниши потянуло ледяным затхлым воздухом. «Ты видишь, мой император, здесь по большей части люди». «Есть и другие, но они все не как хозяева». Она кивнула на бессильно поникший череп давно обочившего создания. «Рабы, если говорить прямо. Магию крови можно строить на крови тех, кого ты взял в плен, подчинил, покорил, кто ненавидит тебя. А можно, подобно тому, как крупинка соли придает новый вкус, всему блюду добавить к рабам немного своих» то понимает, что к чему и зачем. И тогда... Тогда магия этого места становится почти необоримой. Я не знаю, как мы смогли бы ее одолеть. Кстати, а как насчет заклятия страха? Пирамиды просыпаются, верно? Верно. Они проснулись, повелитель. Но переменили намерения, когда я прочла их письмена. Они ждут, мой император. Затаились. Сям не дрожало всем телом. Наверное, будь они наедине, просто прижалась бы к Гвину. Ничего, пусть ждут. Небось, не дождутся. Вабиринт мог бы показаться сложным. Однако Баламут вел отряд уверенно, ни разу не зайдя в тупики. Требовалось пройти насквозь весь этаж. В конце его оказывалась лестница, ведущая выше. И повсюду ниши, ниши, погребальные ниши, где вперемешку прикованы были люди, остроголовые и нелюди, существа, похожие на эльфов, другие, смахивавшие на гномов. Попадались клыкастые черепа орков. Встретился даже один вампир. Его игольчатые зубы невозможно было ни с чем перепутать. Отряд поднимался все выше и выше. Император ожидал ловушек. Их не оказалось. Неведомые строители пирамиды, похоже, не опасались воров. Шесть, семь, восемь уровней осталось позади. Ух, пропыхтелось и с трудом поднимаясь по очередному лестничному маршу. Баламут. Долго еще? — Девятый уровень будет последним, — Гном сосредоточенно к чему-то прислушивался. Странное дело. Они заглянуть ли нам вон туда, в этот закуток? Вдруг вмешался император. Его слуха словно достиг слабый, исполненный вечной горечи зов. И точно. Баламот решительно свернул в бок. Короткий отрезок коридора заканчивался тупиком. Вернее, очередной нишей, не то погребальной, не то жертвенной. Как и у остальных, верхняя часть не была заложена кирпичом. Император увидел снежно-белый череп, показавшийся ему сперва медвежьим. Однако, приглядевшись, он увидел высокие лопа и кости куда большие, чем у простого зверя. — Что это тут не так? — бормотал баламут, осторожно приближаясь к стене. «Магия!» — устала, но с уверенностью проговорила и жест. «Тут был замурован чародей, и не из слабых». Докончилось, мне прикрывая глаза ладонью. «Не надо разобрать стеночку-то!» Негромко продолжал гном, вновь скидывая с плеч мешок с инструментами. «Аккуратно распилим по раствору. Твердый он, зараза, ну что поделаешь?» стоит ли баламут осторожно спросил император стоит повелитель вместо гнома ответила сижез баламут прав строители пирамиды кем бы они ни были поймали и замуровали здесь могущественного чародея он сумел оставить по себе память я чувствую он умирал долго пережив всех своих товарищей по несчастью сходивших с ума, погибавших от жажды. Они лишили его возможности вырваться отсюда, но не смогли полностью отнять у него магию. Я думаю, он... Ну да, конечно, он оставил нам свой рассказ. Баламут тем временем уже успел выдернуть из кладки с полдюжины кирпичей. Внутреннюю поверхность густо покрывали каллиграфически аккуратные письмена. Сам же неведомый маг и впрямь оказался медведем. Могучие лапы, прикручены к стене толстыми цепями, стальные браслеты толщиной в руку взрослого человека. «Это ведь ты меня позвал!» — потрясенно подумал император. «Ты подал мне весть, неведомый брат. Ну что ж, я надеюсь, что не подведу тебя». «Какое мужество!» — негромко произнеслась и жест, и голос ее неожиданно дрогнул. Он знал, что обречен, знал, что помощь не придет. Он мог надеяться только на то, что не весь сколько столетий спустя кто-нибудь войдет в пирамиду, прорвется сквозь ту дверь и окажется около его гробницы и прочтет то, что он написал. Баламут бережно раскладывал на полу выломанные кирпичи, перенося их нежно, словно новорожденных. Императоры вольные, не сговариваясь, отсолитовали безымянному чародею, проигравшему свою собственную битву, но все же нашедшему способ послать весть грядущим мстителям. По камням ровными рядами тянулись четкие странные знаки руны покрывали всю поверхность выпеленных камней он ведь писал не руками правда да мой император кивнул сижесс руны нанесены заклинанием чарами которые строители пирамиды не смогли ни блокировать ни уничтожить скорее всего он заставил себя жить пока пирамида не была закончена и его мучители больше не могли до него дотянуться двое людей «Гном, Дану, вольные!» Все застыли в молчании, отдавая последнюю дань. — Все мы хорошо, но может ли кто-нибудь это прочесть? — почесал в затылке баламут. — Я, например, и просить не стоит. — Никто и не собирался, — съязвилась и жест. Все равно про один гномоят и услышим. Император взглянул на Сиамни, однако Дана только покачала головой. Про честь, те строчки внизу. Мне помог деревянный меч, его память. Это не имеет к создателям пирамиды никакого отношения. Ну «Да не зря же ты старался, не зря не мог ты этого не предусмотреть. Горячо выпалил вдруг гном в упор устающий с пустые глазницы белого черепа. В глубине черных провалов засветились два крошечных желтоватых огонька. И император невольно заслонил собой Тайда, обнажили оружие и вольные, смыкая круг около обнявшихся человека и Дану. Зазвучал спокойный, низкий, хрипловатый голос, таким в представлении деревенских сказочников и должен говорить могучий медведь. «Гатёдамэтэсэм», — услыхали императора и его спутники. «Сээлпримуроно, Данкабарсэтию!» «Нам это не поможет», — покачала головой Сежес. «Слишком много времени уйдет на расшифровку». Желтые огоньки мигнули раз, другой. Изменили цвет, сделавшийся словно темный янтарь. Вспыхнули ярче. И прежний голос вновь начал свою речь, только теперь он говорил на чистейшем, академически правильном милиинском, заставив бы устыдиться своего произношения даже Тита Оливия, великого имперского трагика. — Приветствую внимающих мне. Мое имя — Муроно, волшебница народа донкобаров. Я оставляю тут свою память и свое сердце. Я проиграла битву, я замурована в пирамиде пришельцев, явившихся в мой мир и победивших нас. Они лишили меня всей магии, какую только смогли найти, но нашли не все. И пусть я не смогу освободиться или продлять свое существование дальше, но у меня хватит сил оставить тут это послание». Я записал его речью моего народа Донкобаров, но понимаю, что сюда могут заглянуть и другие, не разумеющие нашего языка. Поэтому мое послание переведет это заклятие. Я гордилась им, я создала его, чтобы Донкобары могли говорить со всеми проходящими через наш мир. «Сейчас я оставляю его как свой последний дар тем, кто выступит против возводящих пирамиды!» Короткая пауза, и голос окреп, сделался еще ниже, в нем то и дело проскальзывали яростно рыкающие нотки. «Сожидующие пирамиды явились в наш мир незваными, и сперва никто не заподозрил их в дурных намерениях. Их было мало» они не вмешивались в дела народа донкабаров, как, впрочем, и Эхов, и Грамнов, и других, чьи имена могут ничего не сказать вам, слушающие. Они строили пирамиды и нанимали работников. Плата была щедра и отношение добрым. Польстились многие из моих соплеменников. Созидающие привечали Данкабаров. Мы отличаемся силой, рассудительностью и спокойствием. Однако Рашата, моя мудрая мать, первая из ладеющих словом у народа Донкабаров, встревожилась. Она спросила совета у темной птицы, что каждый вечер закрывает своими крылами все небо, таруя нам покой и отдыха от палящих лучей всех четырех солнц. И птица. Сказала, что строители пирамид пришли к нам со злом. Птица сказала, что пирамиды высосут живительные силы из лесов и рек, вулканов и гор, из глубин океанов и области, где ждут перерождения наши предки. А потом они заберут жизнь у самой темной птицы, если мы не сможем справиться с этой бедой. Темная птица сказала правду. Погода стала портиться, наступили засухи, обмелели реки, погибла рыба, пришли странные болезни, от которых наши лекари не знали средства. Моя мать сказала народу донкабаров, чтобы все, кто работает на стройках, покинули их и вернулись в наши леса, не беря с собой никакой платы. Донкабары послушались и возвратились. Пирамиды стояли покинутыми его следом за моим народом, так поступили и многие другие, ранее привлеченные щедрыми посулами. Строители пирамид разгневались и прислали посольство в наши леса, коря мою мать за облыжный по их словам, обвинения. Их искусные речи свивались подобно молодым ветвям, но моя мать спросила их. Для чего нужны эти пирамиды? Почему вырубается столько лесов? И почему чародейство режет камень наших гор? Созидающие не ответили, они сказали лишь, что того требует их вера. Они сказали так, и все донковары почувствовали, что им лгут. Мои соплеменники повернулись спинами к послам и удалились еще глубже в леса. Тут я должна описать этих послов, ибо то был первый раз, когда я увидела их. Давно умершей разумной медведице-чародейке не потребовалось много слов, чтобы императоры, все слушавшие, поняли, что речь идет как раз об остроголовых существах, изваянных у входа в ступенчатую пирамиду. Говорилось в описании и о коричневатой чешуе и венчиках щупалец вокруг глаз. Совпадение оказалось полным. Никто больше не хотел работать на Созидателей, и они напали на мирные речные племена Тростника. Пришельцы владели могущественной боевой магией и одержали верх. Однако победа далась им недешево. Разъяренные встреченным отпором змееглавцы, как мы стали их называть, Поклялись истребить неверных, всех, кто встал на их пути. Донкабары выступили против них. Мы бились храбры и дважды подступали к самым пирамидам. Мы сразили многих и многих, и победа была уже близка, но к созидающим подоспели подкрепления. Я услышал название их родного мира — Эвиал. Император вздрогнул и название места, откуда они все происходили — «Утонувший краб». Конечно, на их языке это звучит совсем по-иному. Мы были разбиты. Моя мудрая мать погибла, прикрывая отступление. Меня взяли в плен. Но вместе с множеством других существ нам предстояло обратиться в жертву напитывающей силы эту пирамиду.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 Есть лишь особо сильных, набоенных большой мощью пирамидах. Пирамиды способны улавливать рассеянную силу и обращать ее на пользу создателям. Я назвала их «змееглавцами», однако среди явившихся с краба оказались и иные, самого разного вида. Были там великаны ростом с двух меня». Были странные существа о пяти ногах, были и шестирукие чудовища, вооруженные мечами, с которыми никто не мог справиться в рукопашном бою. Всех нас, пленников, привели сюда и замуровали. Плачи ушли, прита при входе опущена. Я слышу крики и вопли моих товарищей по несчастью, как могу утешая их, стараясь забыть о собственной беде».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 Баламут запустил всю пятерню в густую шевелюру. — Много слышал сказок. Ну, чтоб такие... — Это не сказки, гном, — возразила Сиамни. — Я верю тебе, Мурона. Она низко поклонилась умолкнувшему черепу. — Но этого мало, — Сежес сжала кулак. — Нам невероятно повезло, что мы натолкнулись именно на эту пирамиду, однако... «Мы не натолкнулись», — сказал император. «Мурона позвала меня». «Вот даже так?» — удивилась чародейка. «Ну что ж, прими мои восхищение, признательность и благодарность, храбрая медведица. Думаю, мой император, мы не откажем ей в ее последней просьбе». «Не откажем», — кивнул правитель Мельина. «Но сперва давайте доберемся до верха». «Я хочу все-таки взглянуть на этот жертвенник! Прощай, Муроно! Не сомневайся, мы выполним твою просьбу!» Но Вольные, все как один, еще раз отсалютовали немым останком. Древняя каменная крышка, казалось, намертво срослась с краями люка. Потребовались усилия Кертинора и еще трех вольных, чтобы сдвинуть ее с места.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 высказал общее мнение Баламут. «Мясницкая колода, да и только!» С отвращением прошипелась и жез. Неведомые змеи-главцы, хозяева пирамиды, притащили сюда огромный плоский комоль в добрых тряпхвата. Он заполнял почти всю комору. Дерево стало почти совершенно черным от крови, всю поверхность покрывали зарубки...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 В левой руке пульсировала жгучая боль, а самому правителю Мильина почудились три горящих злобой глаза, уставившихся на него из-под сохранившейся, чего то не отпавшей коры. Вся мне с гримасой отвращения потянулась к кинжалу у пояса. «Стой!» Сержес едва успел и перехватить ее руку. «Этот кошмар, конечно, надо уничтожить, но ведь ты сама знаешь дождану».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 Вдруг та атака козлоногих была лишь демонстрацией. Истинной же целью было появление разлома. Ведь именно он, что не говоря, открыл этой нечисти дорогу в Мельин. «И потому я не стану корить себя», — с ожесточением подумал император. «Ненависть надо поберечь для тех, кто возводил эти пирамиды. змеи-главцев или как их там» что будем делать государь не унимался тем временем маломут эту штуковину отсюда так просто не вытащить если конечно на то будет ваша воля а так то погоди остановил его правитель меина дело не только и не столько в этом жертвеннике мурона сказала что надо искать главную пирамиду это может потребовать нескольких десятков лиг марша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 Я считаю, что уничтожение каждой из пирамид — серьезный удар по вторгнувшимся. Эти монстры стоят тут не зря. Вибрации сил вполне ощутимы. Нерг был прав, говоря о том, что козлоногие обличены плоти нашего мира. Это требует огромной мощи, и потому мы видим эти зиккураты, та, в которой мы сейчас не из рядовых. Уничтожим ее, мой император, и Клавдию сразу же станет легче.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 «Могу, повелитель, хотя это знаю-знаю, будет непросто, но...» я, государь, ничего бы тут не трогал», — вдруг подал совет Баламот. «Даже Медведицу храбрую Мурона тут бы оставил, потому как нутром чую, тронешь одну, все против нас обратятся. И тогда-то легион точно от страха ног передвинуть не сможет, не говоря уж о вас, господа вольная. Хертенор сверкнул глазами, но счел ниже своего достоинства связываться с недомерком. Император жестом остановил гнома. И в упор взглянул на жертвенник, где невидимые для прочих по-прежнему горели три желтых глаза, устремленные на него, правителя Мельина, на него одного. «Ну что?»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 — Призрак, сраженный императором, когда он освобождал Тайда. — Ваши дни сочтены. Наша победа близка. — Как интересно! — беззвучно ответил врагу правитель Мельина. — Прошлый раз, помнится, ты тоже так начинал. С гордых слов и высокопарных рассуждений. — Что это? Тебя разжаловали за невыполнение задания? Загнали в древний жертвенник? — Могу тебе только посочувствовать. Тут вар, с которой тебе приходится соседствовать, едва ли можно причислить к приятным компаньонам. В ответ хлынул поток дикой, нерассуждающей ненависти за века, скопившейся внутри древнего жертвенника.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 Ночь легионы-гномы провели у подножия молчаливого Зиккурата, а с рассветом имперские полки двинулись дальше на север искать главную пирамиду. Вслед им исчели жертвенные коморы смотрели три голодных желтых глаза.